Духовидец не сказал, кем было это дитя, но мы догадываемся. Он признался своим ученикам, что дитя — это был он сам. Примечание. Шарадананда. Конец примечания. Он остался действительно всю свою жизнь бомбину, младенцем, губы которого сосут грудь матери, который на мгновение отделяется от рук Богородицы для того только, чтобы выполнить свое назначение. А это назначение, по его мнению, послать людям лучше созданного, чем он человека, чтобы указывать им дорогу и стать во главе их армии. Он рассуждал правильно. Его большому сердцу, полному любви, которое он должен был раздать всему миру, Нужно было сильное тело, руки, чтобы перевернуть землю, и ноги, чтобы обойти ее. Нужна была рабочая сила и голова, управляющая ею. Осуществление того, что его жаркая мольба вызвала из недр, указывает не только на его проницательность и силу его желаний, но и на то, что бенгальская земля созрела и лихорадочно ждала его призыва. Вивикананда был порожден в свое время силами самой природы. Для этой формы духа настал час рождения. Все же не менее удивительно, что Рамакришна сумел сразу увидеть в колеблющемся отроке, мятежном и буйном, каким был тогда Нарендра, будущего вождя, евангелиста, которого он ждал. Рассказ об их первых встречах достоин быть переданным полностью. Он вызывает у читателя влечение родственное тому, которое испытал вопреки своей воле Нарендра и которое вопреки ей связало его с учителем его избравшим. Но прежде всего нам нужно набросать портрет этого гениального юноши в тот час, когда его звезда взошла и была навсегда вовлечена в орбиту Рамакришны. Примечание. Я придерживаю здесь большой биографии, издания «Адвайта Ашрам» Гималайя, 4 тома, 1914 года. К ней я присоединил ценные сведения, сообщенные Шараданандой в его биографии Рамакришны и американской ученицей Вивикананды, сестрой Христиной, неизданные воспоминания, которые мне были любезно предоставлены. Конец примечания.